Наступил кромешный ад. Кобыла не осталась в стороне, сотрясая своими копытами деревянное строение. Бесчисленные цыгане рассыпались по двору, разбежались по дому и конюшне. Приверженцы миссис Дик с присущим свирепостью защищали себя и свою собственность от нежданных налетчиков. Держась за решетку, профессор не сводил сверкающий глаз с незабываемого зрелища и лишь тихонько присвистывал время от времени. Такого я ещё никогда не видел, кемпион ответил не сразу. Он был занят решёткой на другом окне, которое он уже успел несколько раскачать за день. Они услышали мой сигнал, проговорил он в конце концов, продолжая сотрясать решётку. Мы договорились ещё несколько недель назад, но я не думал, что придётся так туго. Услыхав сигнал, они бросились сюда. Если бы я не смог подать сигнал, то пришлось бы ждать их до 10. Вчера лаг был в Табре. «Так что никаких неожиданностей. Кстати, они враждуются здешними обитателями. Вы разве не знали, что цыгане и банды, промышляющие на скачках, извечные враги?» «Не знал». «Но они не стреляют», — сказал профессор, едва ли не с мальчишеским интересом, наблюдая за битвой. «У цыган не принято стрелять», — довольно громко проговорил Кэмпион. «У них предубеждение против ружей и револьверов. И правильно, когда их ловят, лучше, чтобы оружия не было». Но их методы не менее эффективные, даже похоже будут. Кто побеждает? Трудно сказать. Для меня они все одинаковые. Ну так или иначе, это помешает нападению на башню. Хотя я не вижу миссис Шеннон. Неожиданно кто-то выстрелил из револьвера, и профессор отшатнулся от окна. Держу паре это Сентерсон, заметил Кемпион. По нему давно плачет верёвка. Кто бы он ни был, его схватили. Слышите, мотор? Ничего не слышу. Теперь я знаю, как ранние христиане представляли себе ад. Послушайте, Кэмпион, снаружи убивают. Ваши цыгане сумеют выкрутиться? Не столько убивают, сколько обезоруживают, сказал Кэмпион, примериваясь к освобожденному от решетки окну. Вы не знаете цыган, профессор? Утром тут и следа их не останется. Они исчезнут, словно их никогда и не было. А подраться многие из них любят. Это их звездный час». Послушайте, вам лучше пока побыть тут. Я отопру дверь внизу и выпущу вас. Если со мной что-то случится, вы друг Орландо, и каждый из этих цыган сразу станет вам другом. Только не забудьте, Орландо. Я бегу за миссис Дик и профессор. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Старик вернулся к окну. Мальчик мой, до да такое я бы не пропустил ни за что на свете. Ведь я всё ещё учусь. Идите вниз. И мистер Кемпион исчез глаз. Он опустился прямо в центр шарабана, который в эту минуту представлял собой мирный оазис в бушующем море битвы, и стал искать какое-нибудь оружие. Под ногами у него валялось что-то непонятное, и когда он нагнулся, то оказалось, что это бутылка. Обернув руку носовым платком, он взял её за горлышко и стараясь держаться незаметно, отпер нижнюю дверь. Пусть свободен, профессор. После этого он всё так же не привлекая к себе внимания, обошёл дом и вдруг увидел человека, занесшего над ним руку. Перехватив удар, он спросил: "Джейкоб?" Рука ослабла. "Гарланда? Я сам", ответил кэмпион, и утащил цыгана поближе к стене, где хозяйка удрала, торопливо ответил цыган. "Уехала на красной машине. С ней был парень с пушкой. Мы его достали". "Удрала?" переспросил чемпион. Одна? Цыган пожал плечами. Откуда мне знать? Она была в красной машине возле боковых ворот, когда мы ворвались. Её уже минут 10 как нет. Да, вспомню. У неё верёвка в машине. Ребята поскакали следом, но думаю, она от них оторвалась. Чемпион похолодел. У миссис Дик железные нервы, терять и нечего. И как только чаша будет у неё, пиши пропало. К тому же кладнокровие, с каким она пыталась от него избавиться, не оставляло на её счёт никаких сомнений. Она была готова на всё ради достижения своей цели. "Я еду за ней", сказал он цыгану. "Вот только на чём? Один бог знает. Послушай, Джейкоб, наверху старик, большой друг Орландо. Проследи, чтобы с ним ничего не случилось, и передай горячий привет миссис Сари. Встретимся на ярмарке в Халле, если не получится раньше". А сейчас сворачивай тут и беги. Цыганки в ну и ещё с доми, чтобы исполнить просьбу чемпиона насчёт профессора. Сражение уже перекинулось в дом, где засела большая часть банды. Чемпион пересёк двор, усыпанный разбитыми бутылками, камнями, палками и щедро политый кровью, и вышел на пустошь. Пока было довольно светло. Ветер гнал по небу клочковатые облака. И звёзды висели совсем низко над землёй. Когда он проходил мимо дома Конюха, из тени выскочил высокий мужчина и бросился к нему. Но Кэмпион воспользовался своим оружием, которое всё ещё держал в руке. Нападавший упал. Мельком взглянув на красное лицо майора, Кэмпион поспешил дальше. Одна мысль не давала ему покоя: что сейчас сделает миссис Дик, прихватившая с собой верёвку? с надеждой зашёл он в гараж и огляделся увы там было пусто если не считать валявшегося без сознания мета сендерсона значит миссис диг укотила на единственной имеющейся в её распоряжении машине если не считать той что стояла перед домом и была основательно помята при штурме собственная машина кемпиона далековата да и если профессор не ошибся непригодна для употребления Остается шарабан, но его еще надо вывезти со двора, а для этого потребуется человек пятнадцать. Остается велосипед профессора, но на нем далеко не уедешь. Проблема транспорта казалась неразрешимой, а время не стояло на месте. Даже телефона не было, ибо, насколько Кэмпион знал по опыту, цыгане в таких случаях первым делом перерезали провода. Ничего не оставалось, как попросить лошадь у миссис Сары. Кэмпион быстрым шагом и самой короткой дорогой направился к табору, но почти тотчас услышал шаги за спиной. Он остановился. К нему приближался человек, который вёл на поводку лошадь. Разглядеть мистера Кэмпиона в догорающем свете солнца было не трудно. "Орландо", окликнул его цыган. "Кто это, Джой?" Кэмпион узнал голос сына миссис Сары, которая была одним из лучших знатаков лошадей среди своих сородичей. Джейкоб послал меня за тобой. Старик, который с ним сказал, что тебе нужно быстро куда-то ехать. Возьми её. Он кивком головы показал на лошадь. Не бойся. Полчаса тебе обеспечены. А вот потом поостерегись. Хороша, да? Мистер Кэмпион сразу всё понял. Джой не очень любил драки, поэтому сразу, с согласием остальных отправился в конюшне миссис Дик, а теперь пришел ему на помощь. Совсем забыв о безлошадном царстве, он с благодарностью принял поводье и тут встретился взглядом с чудом в белом чулке. Кэмпи он отпрянул. — Боже мой, как ты с ней управился! Ведь это горькое алоэ! Ее тут держат в качестве палача! Не бойся, полчаса ты будешь иметь дело с кроткой овечкой. Верь мне, я своё дело знаю. Мистер Кемпион взглянул на гордое животное, которое послушно стояло рядом. Седла на лошади не было. Соглашаться на такое безумие? Торопись, прошептал цыган. Потом отпусти её. Я сам приду за ней, и вот увидишь, она пойдёт за мной, как миленькая. Ты в Сент-Юаре? Кемпион посмотрел вдаль. До «Да Сент-Юари 5 миль. Если на примиг, не исключено, что миссис Дик уже на месте. Спасибо, Джой, сказал он, повернувшись к цыгану. Я в Сант-Кьюари. И он скочил на бархатную спину Горького Алоэ. Глава 25. Окно. Стояла светлая летняя ночь. Хотя дул сильный ветер, и по небу плыли, закрывая бледные звёзды чёрные облака. Воздух был прохладный, что особенно чувствовалось после дневной жары. На пустыре всё время что-то скрипело и трещало, и кусты шелестели под порывами ветра, словно множество накрахмаленных юбок. А в эту ночь, казалось, никто не остался дома. Ветер доносил издалека блеяние овец, голоса людей, лай собак. Но мистер Кемпион, как будто ничего не слышал, поглощённый одной единственной мыслью. Правда время от времени он вспоминал о Горько Малое, укращённой Джои, которая вела себя отлично, хотя её нервозность осталась при ней, и кемпиону оставалось только молиться, чтобы она не менялась обещанные полчаса. В конце концов он перестал думать о лошади. Когда он выехал на дорогу, цирковые часы пробили 11 раз, и он решил и дальше скакать на прямую. У него не было ни одной лишней минуты, когда на пути встала живая изгородь, Горькая алоя перепрыгнула её словно кошка, и Кэмпиону показалось, что лошади не нравится их путешествие. Скорость и опасность приносили удовлетворение её дикой натуре. Кэмпион не обманывал себя. Он отлично знал, что делал, когда скакал в темноте по незнакомой местности на излеченной цыганам лошади, и лишь молился Богу, чтобы на пути им не встретилась, например, колючая проволока. совершенно забыв, что находится в охотничьих местах. У лошади были свои трудности. Она попадала в ямы и гнёзда, а один раз прямо перед ней оказалась овца, и она встала на дыбы, но не сбросила чемпиона. Наверное, им обоим выдался удачный день, потому что довольно скоро и без особых потрясений они добрались до лугов Сэделхилла. А когда стали подниматься по крутому склону, чемпион увидел башню. То есть левое крыло старинного дома, черневшее на фоне неба на другом конце долины. В башне на самом верху светилось окно. Его было отлично видно, небольшой красный круг на чёрном фоне. Несмотря на то, что Кэмпион ждал это зрелище, оно взволновало и испугало его. Огонь горел куда выше, чем он рассчитывал, и он вспомнил о странном украшении над центральным окном в левом крыле. словно выбои не в камне, по крайней мере, так казалось снизу. Пока он смотрел на башню, издалека донесся знакомый шум мотора, и когда Кэмпион перевел взгляд вниз, то увидел огни машины. На его глазах они исчезли. И Кэмпиона охватила паника. Не помня себя, он с такой силой ударил пятками в бока лошади, что она подпрыгнула, и ему на мгновение показалось, будто он потерял над ней контроль. Однако она быстро успокоилась и легко подскокала вниз по склону, перескочила через широкий ров и вновь стала подниматься вверх. Небольшую белую колитку она взяла так, что кемпион почти не ощутил изменений в её шаге. Однако лекарство Джои уже переставало на неё действовать, и она время от времени злобно встряхивала красивой головой, наверное, не желая больше терпеть поводы. Кэмпион, заметив это, соскочил с неё около садовой калитки, и вот тут-то она недовольно поднялась на дыбы, но кэмпиона уже и след простыл. Его лоб усеивали капельки пота, когда он бежал к дому, а выражение лица уж никак нельзя было назвать глуповатым. Машина с выключенными фарами уже минут 15 как въехала на подъездную аллею. И даже если учесть необходимость не создавать лишний шум, всё равно 12 миль не расстояние для миссис Дик. Она наверняка уже в парке. Кэмпион приготовился к неожиданностям. Способности миссис Дик были ему известны. Мистер Кэмпион взглянул на башню, возвышавшуюся по другую сторону дикого луга, которая единственным красным глазом чего только не видевшим, о чём даже и слухов не узнать. смотрела на него сверху вниз. Позади этого глаза находилась чаша под охраной неизвестного и, возможно, чудовищного стража, которого лица зрели не больше трёх человек, ещё не закончивших земной путь. Чего только кемпион не начитался о нём и не наслышался. На него туманно намекали книги известных мемуаристов, и о нём сосапкой шептались в фишинэбельных клубах. Валли то боялся думать о нем. Наверное, в эту ночь множество глаз было устремлено на башню. Слава богу, удалось убрать со сцены банду миссис Дик. Но рядом вполне могли быть другие люди, ждавшие сокровища, чтобы переправить его в надежное место. Похитительница, как думал Кэмпион, не собиралась самолично участвовать в грабеже и страха перед знакомыми, которые могли ее узнать, но у нее не оставалось другого выхода. Пока и в доме, и вокруг него было тихо. Свет горел ещё только в двух окнах, в западном крыле в гостиной и библиотеке. Слуги, видимо, спали, по крайней мере, в их окнах огня не было. Кэмпион представил, как Пенни сидит одна в гостиной, а Вальса с священником и отцом расположились в кабинете, не подозревая о том, что снаружи люди без страха и смущения устремляет свои взоры на единственное круглое окошко в башне. Стараясь держаться в тени, кемпион побежал к дому. Подозрительная тишина в саду наполняла его страхом. Он мог бы поклясаться, что в кустах и между деревьями, окружавшими луг, никого нет. Тогда он в нос остановился и прислушавшись, уловил лёгкий шорох. Впоследствии он сам не мог сказать, что составило его посмотреть наверх. Старый дом чернел на фоне ночного неба. Пылающее окно в башне неотвратимо притягивало к себе его взгляд. И вдруг он увидел. Прямо над ним стоял человек. Кемпион подождал, надеясь на чудо. Но это не были ни Валь, ни его отец. Пока он так стоял, в них скользнуло, разделив красное окно пополам, что-то похожее на змею. Прошли несколько мгновений, прежде чем он сообразил, что это веревка. Та самая веревка с узлами. Вот он и получил ответ на свой вопрос, все время не дававший ему покоя. Визиты, нападения, драки были нужны, чтобы выяснить, чего стоит приз, прежде чем браться за решительные меры. Понятно стало и участие в заговоре вора Сэндерсона. Он был в банде и за шпиона, и за взломщика, как придется. Все оказалось на удивление просто. И исполнение тоже не сулило особых трудностей. Хотя в башне было не меньше 120 футов, храбрый человек мог легко добраться до окна. Естественно, подобный спуск опасен, но для Моги с его опытом вполне реален. Но тут Кэмпион вспомнил, что Моги лежит неподалеку от Сэндерсона в гараже, в Херонхоу-Хитт. Кто же тогда наверху? Ответ мог быть только один. Но мозг Кэмпиона отказывался его принимать. Подбегая к дому, Кэмпион решил было поднять тревогу, но тут заметил открытое окно в восточном крыле. Скорее всего, преступник воспользовался им как входом в станию. Не раздумывая больше, Кэмпион бросился внутрь, пересек старинную столовую и оказался в зале, посреди которой начиналась уходящая вверх в темноту Широкая винтовая лестница гордость графства. Кэмпбелл стал осторожно подниматься по ступенькам, которые ужасно скрипели и казались ему нескончаемыми. Наконец лестница стала уже и повеяло прохладой. В конце концов неясный свет, замкнутый в квадрат над головой молодого человека, ясно дал ему знать, что он почти добрался до крыши. Из дома не доносилось ни звука. Там было темно и тихо. Кэмпион одолел ещё около полудюжины ступенек и оказался на плоской каменной крыше башни. Он огляделся, опасаясь нападения, однако вокруг не было ни души. Прижимая спину к стене, он обошёл всё. Пусто. Мурашки поползли у него по спине. Перед его глазами мелькнуло нечто вроде тени, и он подался вперёд, При больно ударившись ногой обо что-то твёрдое, это оказался крюк с верёвкой, уходившей вниз. Кэмпион провёл по верёвке рукой и нащупал узел. В этом мгновении ему стало ясно то, о чём прежде он даже не хотел думать. Кто бы ни был вор, пришедший за чашей, он был один. На лбу у него выступил пот. Только один человек мог осмелиться на такое. Только один человек мог посчитать обещанную плату стоящей даже такого риска. К эмпи он подошел к краю крыши и в первый раз зажег фонарик. «Эй!» – твердо произнес он, – «вам лучше вернуться!» Ему показалось, что он произнес это слишком драматично, словно играл на сцене, да и слова нашел неподходящие. Потом он стал напряженно вслушиваться в темноту, однако ответ прозвучал громко. Сначала я отправлю вас в ад, сказала миссис Дик. Кэмпиону пришлось перегнуться через парапет, и только тогда он увидел то, что впроч ожидал увидеть. Хотя всё равно от этого зрелища у него едва не закружилась голова. Она висела на башне и напоминала муху на стенке, тогда как её стальные руки без видимого напряжения перебирали верёвку. От круглого огня её уже отделяли всего 2 фута. Днем смотреть с такой высоты вниз было бы неприятно, а ночью, когда земля терялась в темноте, в этом как будто не было ничего особенного. Кэмпион не мог отвести от миссис Ди Гласс, она была все в том же костюме, в каком приходила к нему на чердак. Глядя на нее, он понял, что она и есть центр заговора. Общество наняло ее, и вся ответственность за исполнение заказа лежит на ней одной. В случае ее смерти всякая угроза для чаши перестанет существовать. От каменных плит внизу ее отделяют сто футов. Если что-нибудь случится с веревкой, которая у него под рукой, он смотрел на нее и понимал, что у него сколько угодно юридических и моральных оправданий для подобного решения вопроса, однако он не мог найти в себе сил для работы палача. В жизни миссис Диг были эпизоды, которые ей не простил бы ни один состав присяжных, хотя они всегда сочувственно относятся к женщинам. Кэмпион схватился за камни так, что у него побелели костяшки пальцев. "Вернитесь", проговорил он, освещая её фонариком. "Вернитесь, или клянусь, я перережу верёвку". Едва он это сказал, как сам испугался своих слов. "Вы, миссис Диг, Один из самого могущественного синдиката на земле знала, что делала, и никакая сила на свете не могла её остановить, и тем не менее ей надо было помешать. Я перережу верёвку, повторил Кэмпион. Она подняла голову и в безжалостном свете фонаря спокойно посмотрела на него, даже улыбнулась ему своей грозной полуулыбкой. Не осмелитесь, у вас не хватит мужества. Уходите, мы потом поговорим. И она продолжила свой путь. Вернитесь. Кэмпьон был твёрд. Я поднимаю верёвку. Он попытался исполнить свою угрозу, но это оказалось ему не под силу. Тогда миссис Дик, которая замерла на несколько мгновений в ожидании его действий, издевательски заявила: "Не лезьте в моё дело. Если хотите мне помешать, бегите вниз, зовите слуг на помощь". Её голос звучал глухо. И Кэмпион сообразил, что она спустилась ещё немного. Он вновь наклонился над пропастью и увидел на её сапогах отблеск огня, горевшего в комнате. "Вернитесь", хрипло произнёс он. "Ради бога, вернитесь!" "Минутку". Она уже была напротив окна и заглядывала внутрь. Наступившее молчание длилось целую вечность. Мужчина, перегнувшись через парапет и направлявший фонарик на женщину, которая висела на верёвке, вдруг ощутил, как она задрожала всем телом. Её лицо стало красным, словно огонь в тайной комнате, и плечи неудержимо задергались, лишая её сил. Что-то она увидела такое, что не могло не потрясти даже её. Кэмпиону показалось, будто башня и сад затаили дыхание. Вдруг откуда-то снизу до него долетел слабый тревожный звук. В нём не было ни отдельных звуков, ни отдельных слов, понятых разуму, так что через несколько минут Кэмпбелл и вовсе усомнился, что слышал его. Однако миссис Дик мгновенно переменилась. "Нет", твёрдо проговорила она. "Нет". Но её второе нет прозвучало иначе, чем первое. Словно у неё перехватило дыхание, а потом она тяжело повисла на верёвке, глядя вверх на человека, который смотрел на неё с крыши. Он увидел её с тиснутой губой, капельку белой слюны в уголке рта, широко открытые и обезумевшие от страха глаза. "Держитесь", произнёс он, не понимая, что произносит это шёпотом. "Держитесь!" Однако ее пальцы ослабили хватку. Послышалось жуткое шипение веревки, и женщина медленно поползла вниз, в недоступную для луча фонарика черную тьму. Он слышал, как тело упало на камни, а потом тишина. Страж чаши гиртов исполнил свой долг и защитил веренное ему тело. сокровище. А мистер Кемпион, дрожа от пережитого ужаса, сгибаясь под порывами ледяного ветра, неверной походкой добрёл до люка и стал медленно спускаться вниз по винтовой лестнице. Глава 26. Наниматель мистера Кемпиона. Из суфал курьер Хэдли Аргус. 7 июня. Трагедия в Сент-Кьюаре. Комментарии коронера. Расследование по поводу смерти Маргариты Адель Шеннон, 44 года, владелицы конюшен Херанхоу Хит, 2 июля сего года, когда приём по случаю дня рождения наследника был в разгаре, упавшей с башни в поместье сэра Персиваля Гирта, полковника, было проведено в субботу в пабе 3 Барабанщика в Сент-Кьюаре доктором и коронером Кобденом. Тело было найдено гостившем башне мистером Альбертом Кемпионом. Мистер Кемпион сказал, что в четверг вечером, в 11:25, прохаживался по лужайке, когда заметил человека на крыше восточного крыла дома. Он подумал, что это кто-то из обитателей поместья, и окликнул его. Не получив ответа, он встревожился, и его тревога усилилась, когда он обнаружил открытое окно в столовой. Тогда он бросился в дом, побежал вверх по лестнице и оказался на крыше. Присяжные видели лестницу, которая является гордостью Суфолка. Продолжая показания мистер Кэмпбелл сообщил, что когда он выскочил на крышу, там уже никого не было. Он опять побежал вниз и на камнях у подножия башни нашёл неподвижное тело. Он тотчас поднял тревогу. Схожие показания дали Роджер Артур Бранч, дворянский сэр Артур Персивал и преподобный Пемброк, священник местной церкви, который был гостем башни. Доктор Мур, проживающий в деревне Сан-Тьюари, подтвердил, что смерть наступила вследствие повреждения мозга от удара головой о камни. Смерть была мгновенной. Труп опознан Кроксоном-ветеринаром, проживающим в Кеннелс-Хирон-Хоу. Генри Праудфуд сообщил, что был вызван башню в 11.45 ночи. Он поднимался на крышу башни, где обнаружил привязанную к рюку веревку. Дэвид Кусин, торговец, опознал верёвку, которую продал погибший 18 или 19 июня. Когда свидетели спросили, достаточно ли верёвка крепка, чтобы выдержать человека, он ответил утвердительно. Сэр Персиваль, когда коронер попросил его объяснить присутствие в поместье погибшей женщины в столь поздний час, ответил, что не имеет об этом ни малейшего представления. Он не был близко знаком с погибшей и не приглашал ее на торжество по случаю 25-летия его сына, которое проходило в кругу самых близких людей из-за недавно случившегося в семье несчастья. Праудфуд позднее вспомнил, что двухместный Фрезер Нэш красного цвета, в дальнейшем опознанный как автомобиль погибшей, был найден той же ночью в кустах рядом с подъездной аллеей. Огни были выключены, как можно предположить, самой погибшей. Допрошенный проаутфуд предположил также, что погибшая пыталась спуститься по верёвке на четвёртый этаж башни, где, согласно народному поверью, отмечается день рождения члена семьи Гиртов. Проаутфуд извинился перед судом за то, что был вынужден заговорить о местных предрассудках и поверьях, но по его мнению, погибшая выполняла условие некоего пари. Правда, с кем она держала пари, установить не удалось. Погибшая была известна своими спортивными достижениями и ни разу заключала подобные пари прежде. Свидетель принёс в качестве примера гонку на 20 км лошадь против машины в 1911 году, когда погибшая вступила в соревнование с известным автомобилистом капитаном Провертом. Корнер объявил присяжным, что склонен принять в высшей степени разумное объяснение констебля как самое правдоподобное. Если учесть уже не юный возраст погибшей, которая в ночное время предприняла столь немыслимый спуск с башни, то, видимо, головокружение стало причиной её падения. Коранир добавил, что это должно послужить уроком для всех излишне любопытных граждан и предупреждением всем без исключения любителям заключать пари, которые не хотят лишиться жизни или здоровья. Коронер сказал, что ему приходится сдерживать себя, чтобы не сказать все, что он думает по этому поводу. Он выразил сожаление от себя лично и от всех своих коллег, что подобное несчастье произошло в поместье сэра Персивалья Гирта и еще сильнее опечалило его и членов его семьи, не пришедших в себя после смерти близкой родственницы. Он попросил присяжных вынести вердикт несчастный случай, а старшина присяжных присоединился к соболезнованиям Коронера. Похороны состоятся завтра, то есть во вторник, в Херан Холл. Некролог читайте рядом. Здесь же приведён список спортивных призов погибшей. Так как миссис Шеннон умерла внезапно, то когда наш корреспондент приехал в её дом, где, кстати, нет ни одного целого окна и ни одной целой двери, он нашёл там полицейских. Ну что ж, очень разумное объяснение, заметил мистер Кемпион, откладывая газету в сторону. Помните моё слово, Валь. Мы оглянуться не успеем, как старина Праутфуд станет сержантом. И правильно. Он лежал в шезлонге, закинув руки за голову, а рядом, в таких же шезлонгах, под высокими деревьями на краю поляны, расположились Пенни, Бет и Валь. Утро стояло солнечное, и молодые люди отдыхали от приключений последних недель, а выпавших на их долю Валь изменился за последние дни, словно в полной мере ощутил груз перешедшей к нему ответственности за семейную реликвию. Пенни сказала, что он стал взрослым. Она и Бэт были совершенно счастливы. Как две шелавливые школьницы, они подставляли солнышку, пробивавшемуся сквозь листву, обнажённые руки и ноги. Реальные следы прошедшей битвы были только у мистера Кэмпiona. На его лице еще не зажили удары, нанесенные хлыстом миссис Дик, но, если не считать этого, выглядел он еще глупее, чем обычно. — Насчет цыгана они тоже не ошиблись, — сказала Пенни, просмотрев поднятую землегазету. Очевидно, что нападение на дом миссис Шеннон было предпринято обитателями кибиток, которые, не испрашивая ни у кого позволения, довольно долго оставались в Херон-Хоу-Хит. С тех пор они успели исчезнуть. раненые и доставленные в полицейский участок. «Я думаю, Алберт, это все ваши происки». «Ах, как здорово, что все уже в прошлом!» Она набрала полную грудь воздуха. «Гораздо приятнее вспоминать об этом, как о кошмаре, в котором вы сыграли роль героя». «Кролика!» – с чувством произнес мистер Кэмпион. «Героем был профессор. Лак рисует потрясающее поздравление, которое мы собираемся ему вручить». Оно будет начинаться так «Глубоко уважаемый профессор, сэр». А дальше будут все длинные слова, которые когда-либо слышал хоть один подсудимый. Несправедливость, деградация, немыслимая жестокость. Ну, конечно, ему придется придумать антонимы. Такого документа ни у кого нет и не будет. Возможно, профессор подарит вам копию на свадьбу». И он подмигнул, державшимся за руки Валю и Бэт. Они улыбнулись друг другу, а мистер Кемпион продолжал. Если бы не профессор, мистеру Альберту Кемпиону несомненно пришлось бы играть другую роль, и тогда какой-нибудь злой корнер произнёс бы прочувственную речь, как нехорошо держать конюшнях обезумевших животных. Профессор свой парий, как говаривали в нашем легионе. Кстати, «А как ваши папы между собой?» «Прекрасно!» – ответила Пенни. «Я видела прелестную картинку, когда проходила мимо библиотеки. Знаете, они удалились туда, чтобы обсудить какие-то археологические тайны. Так вот, когда я там шла, они сидели в креслах, придвинутых к открытому окну, и дымок от их сигар колечками поднимался вверх. Папа был погружен в тщение Нью-Йоркера». с красоткой на обложке, а профессор читал панч. Умилительная картинка. Дружеское рукопожатие через океан, сказал Кемпион. Кажется, я уже почти слышу звон серебряных колокольчиков. Бет засмеялась. Они довольно забавно объяснились друг с другом по поводу цыган и неверного хода тёти Ди. "Знаю, знаю", воскликнула Пэни. "Мой дорогой сэр, ерунда". Мой дорогой сэр, приглашаю вас пострелять куропаток. Чипуха, приходите, я подарю вам розы. Теперь мы все дружим и из нас получились замечательные соседи, правда? Знаете, у меня в первый раз появилось ощущение, что такое прекрасное лето даётся для счастья. Кстати, Альберт, когда вы успели обо всём договориться с вашей толстой подругой миссис Сарой? Вчера ночью перед тем, как заснуть, я только об этом и думала. Ну какая же вы мне почтительная. Вот она заколдует вас за это, возмутился мистер Кэмпьон. К тому же вам всё известно. Я нанёс визиты даме накануне того дня, когда обнаружил любопытную болезнь у лага. И, естественно, мы с ней встречались и прежде. Я предвидел, что мне рано или поздно может понадобиться помощь. Вот и попросил её побродить неподалёку. Когда мистер Сэндерсон поселился в Херон-Хоу, мне пришло в голову, что пустошь очень удачно расположена. Когда я намекнул на это миссис Сарри, она тотчас поняла, куда послать мальчиков. «А вы знали о миссис Дик?» – спросил Валь. «С самого начала знали?» «И да, и нет», – ответил Кэмпион. «Я не исключал ее участия в этом деле. Но чтобы она одна за него отвечала...» Такое мне и в голову не приходило. Миссис Манси почти убедила меня, но всё равно, прежде чем отправиться к миссис Дик, я везде навёл справки. Увы, увы. Она была по уши в долгах, да ещё против неё ополчился клуб держателей конюшен. Я позвонил в собственного эксперту по скачкам, но нас разъединили задолго до того, как он закончил доклад. Мужественная женщина. Вальвы изумления уставился на него. Вам она как будто понравилась? Хм, ну, она умела вызывать восхищение, подтвердил мистер Кэмпьон, поглаживая лицо. Вот спросите меня, и я право не знаю, кого выбрать: её или кобылу. Они обе были порочны, обе внушали ужас и обе были, да-да, личностями. А мне вот она никогда не нравилась, поморщился Валь. Кстати, я так и не понял, зачем она натравила миссис Менси на тётю Ди. Какой в этом смысл? Мистер Кемпион задумался. "У «Ну, поначалу они меня выбили из колеи, признался он. Но потом ваша местная ведьма вернула меня на истинный путь. Понимаете, Валь, ваша тётя, как бы ни была она глупа, никогда не выпускала чашу из поля зрения. Разве кладя её на место, где её не было видно из-за решётки. Наверное, Артур и Эрл Её друг-художник пожаловался на неё хозяевам. И миссис Дик, зная о причудах миссис Манси и любви вашей тёти к ночным прогулкам, подумала уложить её в постель на денёк другой. Но чтобы художник добился разрешения продолжать работу над портретом, ну, то есть рисовать чашу, наш Артур наверняка хотел подержать её в руках. А у него не было возможности даже хорошенько ее разглядеть. К несчастью, миссис Манси перестаралась. И дальше ситуация стала неуправляемой. Пенни вздохнула. Тете Ди не повезло. А за миссис Манси и ее сыном согласился присмотреть мистер Пэмброук. Вы еще не знаете? Им, бедняжкам, придется переселиться в так-то называемый «Дом презрения». Но Валь никак не мог выкинуть из головы первоначальный план миссис Дик. Мне кажется, Сгорь ещё заявил он, что они хотели заплатить мне, чтобы я помог им сделать копию. Кэмпион, мы вам всем обязаны. Но его друг как будто не расслышал последнюю фразу. Думаю, так оно и было. Потом майор и Сендерсон сами явились пошпионить. Думаю, майор был экспертом, и он сказал им, что чаша не подлинная. Едва она попала к нему в руки, никогда ещё не чувствовала себя так отвратительно, как в тот день, когда позвонил Станислаус и сообщил, что они захватили второй экземпляр. Это было умно проделано. Хотя нельзя от тридцати удачу. Станислаусу не повезло, а то бы они ничего не допились. Если бы полицейский возле двери был постарше и поопытнее, у них бы ничего не вышло. Пеню улыбнулась ему и шезлонга, в котором она свернулась калачиком, как котёнок. "Не переживайте, Альберт. Мне кажется, вы ещё не познали по-настоящему славу. Скромность это прекрасно, но она вам ничего не даст. Судя по вашему отчёту, который вы представили папе, вы вообще ничего не сделали такого, о чём стоило бы упомянуть". Кэмпион подмигнул ей через толстые стёкла очков. "Правда, прекрасного суть" А прекрасная, правдой завите, трое они неустанны в парении. А Видий сказал он: "Как и Исаак Ньютон и его удочка, я всегда говорю правду". И всё же, оставшись безчувственной к его красноречию, проговорила Бет: "Вы могли бы быть поэмоциональнее. Рассказали бы, например, как похитили Валя Ведь вас столько, как не спрашиваешь, вы всё время отвечаете, что зашли за ним в гараж, привезли сюда и оставили на лугу, потому что у вас где времени не осталось. Вы, видите ли, спешили к букмекеру. Надо вам поучиться получше излагать свои теории и истории. А иначе что толку? Я говорю только правду. покорно признал чемпион. В самом деле ничего экстраординарного не случилось. Когда инспектор Оудс сообщил мне по телефону, что Валь побежал за вором, то мне стало очевидно. Если бы Валь поймал того джентльмена, он бы вернулся. А если он не вернулся, значит, друзья того джентльмена поймали Валя. А так, как продолжал он, сияя серо-голубыми глазами, Валь не самый желанный гость мистера Мэтью Сентрсона. или кого-нибудь ещё из его окружения. То, как вы понимаете, они должны были выставить его вон. Они ведь уже получили, что им было нужно, а уж когда отдали это своему боссу, то им и вовсе ничего не приходилось бояться. А вот я и подумала, что они его куда-нибудь отвезли и забыли о нём. Да, но они же могли его убить? Расширила свои карие глаза Бет. Да нет, возразил мистер Кемпион. Никто так не старается избегать ненужной крови, как наш английский вор. Понимаете, в Англии, если есть труп, то дело в 9 случаях из 10 заканчивается виселицей. Нет, всё не так просто. Итак, что делает наш герой, хорошенько подумав? Он заводит свой автомобиль и отправляется с визитом. Кемпион помолчал. Наверное, сейчас вам пришло в голову, что мои друзья не состоят в клубе правильно. Поэтому я осматривал в основном задние дворы и в одном из них нашел нашего юношу, который спал сном праведника на куче шин в ожидании, когда его отвезут куда-нибудь еще, чтобы полиция могла отыскать бродягу. Ну, я избавил хозяина от его гостя, похвалил новое платье жены хозяина, поцеловал сынишку хозяина и отправился домой. Остальное просто. Я оставил его там, где Бет легко могла его отыскать. А сам решил навестить нашу дорогую миссис Дик, которая уже начала действовать мне на нервы. Валь, вы были в гараже Эрне Окера. Это он специализируется на подобных делах. И мне не пришлось много ездить, потому что он был вторым, к кому я заглянул. Нет, нет. Пенни, с сожалением должен признать, что в этом случае не могу носить лавровый венок с тем чувством справедливого удовлетворения, с каким мне хотелось бы его носить. Профессор и цыгане заслужили все похвалы. То, как они обнаружили банду и расправились с ней, внушает мне мысль о собственном скудоумии. «Папа», — воскликнула Бет, — «говорил мне о вашем друге цыгане, который умеет очень красочно выражаться. Он как будто даже не все понял. Джейкоб — великий человек, а Джо и колдун. Кобылка была вполне управляема, пока мы с ней добирались до башни». Так что Пэни вынужден вас разочаровать. И из меня не получился второй Дик Турпин. Джой Винн ещё раньше положил глаз на Горкей Алоэ. Поэтому и началось сражение, прошмыгнув в конюшню, имея на неё собственные планы. Наверное, он что-то ей вспрыснул или что-то сказал, не знаю. У меня нет насчёт вас никаких иллюзий. заявила Пенни. Но мне кажется, вам пора обзавестись настоящим домом. Когда я услыхала, что кто-то упал с башни, то сразу решила, что это вы. Вам нужен уютный дом, чтобы Лак одевал вас, а остальные смеялись вашим шуткам. Кстати, мне стало известно, что вы соврали насчёт наследства, которое будто бы получили от вашего дяди-епископа. Лак сказал, что он оставил вам 100 фунтов и несколько отличных книг. Кэмпбелл смутился. Чёрта фляк. Спрашивается, зачем я потратил столько усилий, чтобы произвести впечатление скучающего любителя? Прошу прощения, Валь, но ваша любопытная сестрёнка ко кого угодно выведет на чистую воду. Да, ангел мой, ваш покорный слуга, профессионал. Естественно, я нахожусь на службе. Сверкнув стёклами очков, Кэмпион поудобнее улёкся в шезлонге, а молодые люди в изумлении уставились на него. На службе? переспросил Валь. Но кто же вас нанял? Ну, не отец же. Не хочу лезть не в свои дела, но вы наверняка очень дорого стоите. Безусловно, с готовностью подтвердил Кэмпион. Только самые богатые представители мира сего могут позволить себе мои услуги. Но мне ведь приходится содержать целую армию шпионов, роскошный офис, не говоря уж о зануде Лаги. Врёт он всё, зевнула Пени. Но мне жаль, что он врёт, ведь он так много сделал для нас. И ничего он не получит. Я бы предложила вам свою руку, если бы у меня была надежда удержать вас при себе. Ой, вдруг испуганно воскликнула она. Глядите, На подъездной аллее показался роскошный серый лимузин, и когда он остановился около парадного подъезда, Валь с Пенни обменялись многозначительными взглядами. В машине позади шофера сидел лишь один хрупкий мужчина, в котором можно было безошибочно узнать старого аристократа. Вот и он. «Теперь, Бет», — Пенни повернулась к подруге, «если ты останешься к обеду, то тебе, мне и Алберту придется есть в утренней комнате». Недаром бранч приоделся, и на доме вывесили флаг. Высокий гость. Бет подалась вперёд. Это он? Без цилиндра? Ни разу не видела его без цилиндра, как приехала в Англию. Какой пассаж, воскликнул кемпион, представляя корону и без цилиндра. Кто-то там чего-то не досмотрел. Даже когда полицейский приносит вам повестку, иначе говоря, королевское приглашение, он и то надевает цилиндр. «Шутите? Нет, принцип тот же. Не думай, чтобы это было хорошо. Человек явился с формальным визитом, а дед как в сик. Нет-нет, Валь, покажите ему за обедом, что почем». «Ну, в конце концов, вы вывесили флаг или не вывесили?» «А почему вы не обедаете с этим лордом, кто бы он ни был?» – удивилась Бет. «Потому что таков обычай», – ответила Пенни. «Дело не в обеде. Мы все соберемся к чаю». Оставим благородного господина в покое, мешался валь. И вернёмся к вашему кемпион, немыслимому утверждению, что вы взялись за охоту в наших местах не по своей воле. Кто же, позвольте вас спросить, на нём вас и от кого вы собираетесь получить вознаграждение? О, не беспокойтесь, сэр, своё я возьму. Человек, который поручил мне это дело, настоящий джентльмен. Он замолчал, увидев лага, бежавшего к ним с грацией циркового слона. Когда тот приблизился к молодым людям, они обратили внимание на не свойственное ему выражение крайнего почтения на лице. "Эй!" окликнул он своего хозяина. "Видели, кто приехал? Приказано вас найти и доставить для доклада в библиотеку. Чёрт, вы не одеты, и туфли не те!" кэмпьон стал. "Успокойся, лаг. Ему не до моих туфель." Пенни первая обрела голос, чтобы выразить свое удивление. «Вас? Он хочет видеть вас? Зачем?» Кэмпион обиженно посмотрел на нее. «А я-то думал, вы уже давно обо всем догадались. Он и есть мой работодатель. Если все пройдет удачно, вечером я смогу пригласить вас отведать рыбу с картошкой». Глава двадцать седьмая. «Были когда-то богатыри». В половине четвёртого, когда солнце всё ещё ярко сверкало на полированном полу библиотеки, наполняя просторные старинные апартаменты ароматным садовым теплом, пятеро мужчин стояли вокруг массивного стола, на котором лежал пожелтевший от времени документ. В доме было тихо, правда, снаружи доносилась мирная пение птиц и жужжание пчёл, тыкавшихся в непроницаемые окна. Однако толстые кирпичные стены не пропускали ни одного неприятного звука, связанного с домашним хозяйством. Почтенный гость, высокий, седой, с холодными голубыми глазами и сухим, негромким голосом, кашлянул несколько раз и сказал: "Полковник, нам в самом деле нет нужды вновь перечитывать документ. В конце концов, мы с вами читали его уже не один раз, а это навевает грустные мысли о старости". Он вздохнул и одарил стоявших рядом Кэмпиона и профессора неожиданно застенчивой улыбкой. Старый американец был взволнован и не мог скрыть любопытство, а Кэмпион, как всегда, с непроницаемым лицом и дурашливой улыбкой на губах, вяло теребил галстук. Валь стоял рядом с отцом и был непривычно серьезен, что говорило о его очевидном смущении. Воспоминания о первом посещении потайной комнаты – Когда погибла миссис Шеннон, все еще было свежо в его памяти. Сэр Персиваль, наоборот, показался Кэмпиону и профессору куда раскованнее, чем прежде. Разделив тайну комнаты с сыном, он словно избавился от половины груза, который, очевидно, оказался слишком тяжелым для него одного. «Думаю, вот этого пункта достаточно», — заметил высокий гость, показывая пальцем на параграф в конце манускрипта. Он вновь откашлялся и сказал, И принялся хрипло и без всякого выражения читать. Вышеупомянутый представитель её величества королевы и её наследников должен войти в покой в сопровождении хозяина и его старшего сына при условии достижения им совершеннолетия, которым надлежит показать ему хранящееся в целости и сохранности королевское сокровище, дабы мы не усомнились в их честности и преданности. совершится это должно при свете дня, чтобы ни свеча, ни фонарь не исказили истинного состояния указанной реликвии. Далее мы также приказываем вне смуты или угрозы дому гиртов пригласить с собой двух свидетелей, мужей сильных и честных, давших клятву блестеть тайну чаши и её хранение, скреплено собственной подписью и печатью сего дня и так далее. «Думаю, полковник, на этом покончим». Он умолк, скатал документ в трубочку и отдал хозяину дома, который запер его в стоявшей на столе шкатулки. А гость тем временем обратился к Эмпиону и профессору. «Мужи сильные и честные», — улыбнулся он. «Конечно, мой дорогой Алберт, я понимаю, насчет угрозы дому гиртов сказано, чересчур сильно. Но не могу не согласиться с полковником. Нам надлежит строгость и выполнять все условия». О, вы, профессор. Это единственное, чем мы можем отблагодарить вас за вашу несомненную помощь в столь неблагоприятных обстоятельствах. Профессор смущенно поднял руку. Что вы, что вы? Для меня это большая честь. Мистер Кэмпбелл открыл был рот, чтобы что-то сказать, но благоразумно промолчал. Полковник достал из стола железный инструмент, напоминающий крошечный лом, и вывел всех из библиотеки. мужчины последовали за ним по коридору, потом вниз по лестнице в большой банкетный зал в восточном крыле дома. По пути им не попался ни один человек. Бранч приказал прислуге носа не высовывать из западного крыла, тогда как Пенни и Бет ждали конца церемонии в гостиной. В банкетном зале полковник остановился и с выражением смущения в голубых глазах посмотрел на своих спутников. Гость решил избавить его от очевидной, но пока непонятной неловкости. «Полковник и я», — проговорил он предварительно Кашлинов, «считаем, что мы должны в точности исполнять установленные обычаи. Вход в, в покой всегда был тайный для всех, кроме моих предшественников и предшественников полковника». В связи с этим, надеюсь, мы не нанесем вам обиды, если попросим вас достать на свои платки, после чего я завяжу вам глаза. Профессор достал шелковый платок, кемпион – обыкновенный полотняный, и процедура завязывания глаз прошла в полном осознании важности предстоящего момента. В любых других обстоятельствах это могло бы показаться нелепостью, однако ни один из мужчин даже не улыбнулся. вспомнив ужасные события последних нескольких недель у Валя дрожали руки, когда он завязывал узел на голове чемпиона, которому передалось его волнение. В конце концов, им предстояло узнать великую тайну. Чемпион не забыл выражения повернутого к нему всего на секунду лица миссис Шеннон после того, как она заглянула в окно мрачной сокровищницы. Профессор тоже был на редкость молчалив. Очевидно, при всём его знании и древности, он тоже не очень представлял, что его ожидает. В темноте они услыхали голос высокого гостя. Валь, если вы возьмёте под руку кэмпёна, то я пригляжу за профессором Кэри. Полковник, идите вперёд. Валь послушно взял кэмпёна под руку, и они пошли следом за остальными. "Осторожно", шипнул Валь. "Здесь лестница". Они стали молча подниматься по скрипевшим ступенькам. Это продолжалось довольно долго. Они так часто поворачивали, что Кэмпи он потерял счет и времени, и ступеням. Не раз ему приходилось испытывать неординарные ощущения, но это странное восхождение волновало его больше, чем что-либо другое в его жизни. Любопытство – самое естественное человеческое чувство, однако в какой-то момент ему отчаянно захотелось, чтобы тайно навсегда осталась тайной, по крайней мере, для него самого. Он слышал тяжёлое дыхание старого профессора и понимал, что причина не только в крутом подъёме. Валь сжал ему руку. "Стойте", сказал он так тихо, что Кэмпион едва услышал его. Они постояли в молчании, потом двинулись дальше. Лестница закончилась. Теперь они шли по каменному коридору. Наконец опять остановились. Повеяло прохладой, послышалось пение птиц. "Ступенька", шепнул Валь. "Наклоните голову, я тут, сзади". Кэмпион понял, что находится на узкой винтовой лестнице. Здесь было душно. Откуда-то доносился еле слышный запах специй. Железо стукнулось о камень, и Кэмпион догадался, что стоит на верхней ступеньке. Валь не отставал от него. Вновь железо стукнуло о камень, а потом наступила мёртвая тишина. Привычный ко всяким приключениям кемпион сразу понял, что стоит в совсем крошечном помещении, и что кроме посетителей здесь находится что-то очень древнее и ужасное. Снимите повязки. Он не знал, сказал это полковник или его гость, но сразу же почувствовал прикосновение ледяных пальцев Вале к своему затылку. Потолок больше не мешал ему смотреть. Первым делом, придя в себя и поморгав, он увидел яркий свет в комнате и повернулся к его источнику к круглому окошку с кроваво-красным стеклом в тяжёлой каменной раме. Солнце всё ещё ярко ещё светило, так что потолок был как будто усыпан сверкающей красной пылью. Кемпион отвернулся от окна, не в силах дольше сдерживать любопытство. Рядом, чтобы на него падал свет из окошка, был устроен небольшой каменный алтарь, а перед ним на коленях стоял человек, облачённый в доспехи. У чемпиона застучало в висках, когда свет словно сфокусировался на фигуре великана. Правда, поначалу кэмпиону показалось, что он видит только чёрные доспехи, выкованные для человека фантастической комплекции, но опустив взгляд, он обратил внимание на человеческие руки. жёлтые, усохшие и похожие на узловатые ивовые корни. Между ними на каменной подставке стояла чаша гиртов, реальную историю которой уже давно погребли под фантастическим вымыслом бесчисленные легенды. Она представляла собой неглубокий сосуд из красного золота, намытого в горных речках Англии ещё до нормандского завоевания. На её боках были видны следы молота, давно умершего золотых дел мастера. А на её дне лежали необработанные рубины, похожие на капли крови, и всё ещё храняемые первым мессиром Гиртом, превратившим свой дом в святилище. Кэмпион посмотрел на лицо великана и с облегчением вздохнул, так как оно было скрыто под забралом. Откинув назад голову, железный человек смотрел в окно, в которое заглянула миссис Дик. Никто из находившихся в этой крошечной комнатки со стенами, покрытыми старинными фресками, и полом из разноцветного камня не произнёс ни слова. Дверь, которая впустила их сюда, была закрыта. Кэмпион обратил внимание на огромный меч воина, висевший на стене рядом с коленно преклонённой фигурой с рукояткой в виде креста. Профессор не отрывая смотрел на чашу. И слёзы стояли в его глазах, потому что он был не в силах скрыть свой восторг перед открывшейся ему красотой. Когда кемпион глядел на великана, ему вдруг пришло в голову, что тот может повернуться, схватить меч со стены и тогда незваным гостям не здоровать. Он даже вздохнул с облегчением, когда услышал шёпот полковника: "Пора, господа". Больше никто ничего не сказал. Валь вновь завязал глаза кэмпиону, и немногочисленная процессия двинулась в обратный путь. Профессор пару раз чуть не упал на лестнице, да и кэмпион чувствовал, что у него подгибаются колени, хотя зрелище не было таким уж страшным, если не считать мумифицированных рук, смотреть на которые было в общем-то неприятно. Да и воспоминание об одиноком страже бесценного сокровища не очень беспокоило его. хотя чувствовала, что что-то нечеловеческое в этом гиганте, что-то нехорошее, что внушало почти мистический страх, и Кэмпион мысленно порадовался, что Пэни не знает о нём и не подозревая, не подозревая о его присутствии, может беззаботно смеяться в доме, который хранит себе кусок истории. Они всё ещё молчали, когда остановились с прогретом солнцем в банкетном зале. Полковник посмотрел на часы. Через 15 минут мы присоединимся к дамам и будем пить чай на лужайке. Миссис Керри тоже обещала прийти. Старик отряхнул руки. Все они были в штукатурке и паутине, и Кэмпион повёл профессора в свою комнату, оставив хозяев заниматься их высокого гостя. Они опять молчали, понимая, что словами нельзя ничего выразить. Только придя в комнату Кэмпиона, они немного успокоились. «Боже мой!» – повторял профессор, усевшись в кресло возле окна. «Боже мой!» Кэмпион выглянул наружу. Под деревьями уже стояли белый стол и кресло. Бранч шел к ним, держа в руках поднос, на котором сверкало лучшее серебро. Да и чайный сервиз относился к тем временам, когда бабушка Пенни была еще маленькой девочкой. Миссис Кэрри, Бет, Пенни – которые в это время восхищались розовыми кустами, выглядели великолепно в своих шифоновых платьях и представляли собой чутесную и мирную картинку из 20 века, особенно для людей, которые только что возвратились из далёкого-далёкого прошлого. Бранч принялся накрывать на стол, и звон фарфора прозвучал для обоих мужчин самой пленительной музыкой. Их размышления были прерваны бесцеремонным лаком, который принёс Виски. «Бранч послал меня», — сказал он. «Мне тоже не помешает. Это полезно в любое время». Даже профессор, который, не желая противоречить жене, позволял себе только одну рюмку в день, с удовольствием принял предложение Лага, который слонялся по комнате, не зная, с чего начать разговор. «А они меня там за человека не считают», — сказал он. «Вечером я помогал знакомой служаночке чистить серебро, так старина Бранч глаз с меня не сводил. Пусть теперь пересчитывает ложки». Я ничего не мог с собой поделать. Когда он с гордостью положил на стол две старинные чайные ложки, Кемпион недовольно покачал головой. Нечего приносить моим ногам свою отвратительную добычу. Ну и что прикажешь с ними делать? Положить их обратно? Не чуть не смутившись, ответил Лак. Кстати, если вас заметят, ничего страшного не случится. Я подумал об этом. У вас отличная репутация. Уходи, не то я продам тебя на фабрику детских игрушек. И после чая сложи мои вещи. Завтра мы уезжаем в Лондон. Всё кончено, спросил профессор. Кэмпион кивнул. Да. Они верны своим законам. Вы ведь знаете, человек, которого они наняли мёртв, следовательно, охота прекращена. Я уже говорил с высоким гостем Гиртов, и он уверил меня, что мы больше о них не услышим. Магараджа проиграл. Они ведь не столько преступники, сколько коллекционеры. Поскольку здесь их преследовали неудачи, то теперь, насколько я понимаю, они обратят свои взоры на европейские музеи. Понятно. Профессор помолчал, потом нахмурился. Интересно. Он не договорил, но Кэмпион отлично его понял, поэтому повернулся к Лагу. Возвращайся к своей Одри. Ещё что-нибудь стащишь? Я расскажу о фотографии Греты Гарбо у тебя под подушкой. Когда дверь за недовольным лагом закрылась, профессор продолжал молчать, поэтому вновь заговорил кэмпион. Я никак не мог понять, почему мой бесценный босс, которого сейчас принимают внизу, ни слова не сказал мне о второй чаше. Теперь мне ясно, у него весь мак консервативные взгляды, а так как он дал клятву молчать, то решил предоставить не самому, да до всего доискиваться. Это с самого начала усложнило мою задачу. Но не уверен, что в коротком забеге нам было бы легче. Профессор кивнул, всё ещё размышляя об увиденном. Какая прекрасная, прекрасная вещь. Наверное, вы засчтёте меня дураком, но когда я сегодня увидел её, мне пришло в голову, что за последние 15 столетий Один бог знает, сколько воров и завистников лишилось жизни лишь сглянув на неё. А знаете, Кэмпьон, они не зря умерли. Мистер Кэмпьон не ответил ему. Ещё с тех пор, как они стояли в святилище и смотрели на чашу её стража, его не оставляла в покое одна мысль: что всё-таки увидела миссис Дик, когда заглянула в окно? Её ведь трудно было испугать. Чувствительностью она не отличалась, да и богатым воображением тоже. И он, сам не осознавая того, вслух спросил, что же все-таки она видела. Почему сказала «нет»? Кому она сказала «нет»? Что так подействовало на нее?» Он молк. Служайки доносились женские голоса, но Кэмпион не обращал на них внимания. «Не понимаю». Профессор поднял голову. «Ах и это!» «Ну, это-то понятно. Свет падал прямо на великана, а голова у него, если помните, откинута назад, словно он смотрит в окно». «Ну да, но...» — Кэмпион не договорил. «Правильно», — словно услышав его мысли, сказал профессор. «Думаю, вам самому теперь понятно». Она заглянула в окно в ту ночь, когда праздновали совершеннолетние наследника. Следовательно, забрало было, поднято. Ну и она увидела лицо». В бою зрелище было не из приятных. "Но она говорила", возразил мистер Кемпион. "Она говорила так, словно её спрашивали, а она отвечала, и клянусь якой, что слышал". Профессор подался вперёд. "Мой дорогой мальчик", взволнованно произнёс он. "Я вам вот что скажу. Сосредотачиваться на таких вещах весьма вредно для здоровья". Царившую в доме тишину нарушил мелодичный звон гонга на первом это же конец книги читала огни